Глава шестая. На работу я опоздал. Так получилось. Я не хотел. У меня как бы это получше выразиться «смещенный жизненный ритм». Поздно встаю. Но если спать чертовски хочется, все время приходится насиловать организм. Одним словом, влетело мне крупно. Я даже сплясал на ковре у мухомора танец верблюжонка Кельвина. Есть такой рекламный персонаж. Танцует здорово. Угрывшись, наконец, в своем кабинете, я начал раскачиваться на стуле. Все-таки интересно, какая зараза приклеила Ларисе Андреевне под стул микрофон, ведь они сырочкой об интимных вещах болтать могут, а эти подробности их личной жизни чужим ушам слышать вовсе не обязательно. Но раз есть микрофон, должен быть и приемник с Европой плюс и причем где-то неподалеку. В самом здании находилась парикмахерская и три этажа жилых квартир над нею. Кстати, кто-нибудь может засечь шпиона за подслушиванием, а это вовсе нежелательно. Значит, все должно быть как можно тише. Микрофон послабее, а магнитофон должен находиться совсем рядом, чтобы посторонние вдруг не услышали. Придется еще раз гонять в испаньол и осмотреть кабинеты директора и менеджера. А впрочем, зачем гоняться туда-сюда? Я снял трубку телефона и набрал номер. «Лариса Андреевна, как самочувствие, как добрались?» «Я рад. Можно задать вам один глупый вопрос. У вас со стола ничего не пропало?» «Ничего? Отлично. Почему спрашиваю?» «Да я что-то в последнее время развелось. И еще один вопросик. У вас в офисе кто-нибудь Европу Плюс слушает?» «Саша?» «Это, если не ошибаюсь, менеджер который?» «Он ее постоянно слушает?» «Что, меломан?» наджи. Ну, прям как я. Ладно, тогда привет ему передавайте от меня». Я повесил трубку. «Нет, Саша – пташка непростая, да и вообще у меня начинает складываться впечатление, что это преступление совершил чертовски умный человек, вроде меня». Одновременно мне не давала покоя мысль, что я не замечаю какой-то очень очевидной вещи. Какая-то нелогичность имела место во всей этой истории. Нелогичность, незаметная вследствие своей очевидности, и это непростая игра слов. Я достал свой блокнотик и еще раз проглядел записи. «Да, любопытно. Надо будет обмозговать все это на досуге. Правда, досуга в последнее время что-то маловато стало. Так, а как интересно дела у моих ведущих официальное расследование коллег? Может, там уже все известно?» Я заглянул к Филиппову. Тот, листая материал, смолил свой извечный беломор. Музыкальный фон ему создавал перемотанный изолентой древний кассетник, напичканный отвертками, спичками, как больной, пилюлями и иголками». Ленту этот аппарат тянул просто по-страшному. Голос исполнителя чувственно бормотал. «Сегодня Нинка соглашается, сегодня жизнь моя решается». Ничего, зато хоть не в тишине. У Женьки, в отличие от большинства людей, имелся чисто физиологический недостаток, к которым он ужасно тяготился. Если Евгений заряжал с вечера бутылочку-другую горькой, то на следующий день последствия сего заряда слишком уж откровенно проступали на его физиономии. Бедняга изворачивался как мог, но Мухомор и я безошибочно определяли, что накануне имел место быть банкет с выходом. Вероятно, вчера степень Женькиного опьянения достигла того уровня, при котором в метро уже не пускают, даже при наличии милицейского удостоверения. Расспрашивать коллегу, с кем он трескал, я не стал. Подобных вопросов он не любит. Если захочет, сам расскажет. Я упал на его самодельный диванчик и спросил. «Маэстро, а что у нас там за стрельбой? Что-нибудь выудили?» «Наметки есть, похоже, о разборке с мафиозными, но конкретного ничего нет. Работать надо». «Точно, на мафию это похоже». Филиппов загасил окурок и бросил ручку. «Времени не хватает. В следующем месяце проверка из московской прокуратуры приезжает по нераскрытым убийствам. Надо все дела в порядок привести. Меня уже в городскую прокуратуру на ковер дергали». «Стоял, ручками разводил, как двоечнику у доски. сношали за то, что допустил рост убийств на своей территории, как будто это от меня зависит». «Да ладно, кончай ныть. Правильно тебя сношали Расслабляться не надо». «Не, я теперь лучше справки попишу. Раскроем, и раскроем, это неизвестно, а дело должно быть нормальным. А вот интересно, бандиты какие-нибудь дела заводят?» «Представляешь, вызывает их не лидер своего бригадира и спрашивает». «А завел ли ты, падла, контрольно-наблюдательное дело на такое-то отделение милиции? Что, не завел? Так тогда, Малисий, вставай к стенке, сейчас будем разборки устраивать. Пиф-паф и все в ажуре. Ха -ха. Ничего у нас шуточки стали, весело живем. Только остается, что смеяться. Да справочки писать о кровопролитной работе». Женькины загул отражались не только у него на лице, но еще и на языке. Он начинал искать правду, смысл жизни, ну и, естественно, бичевать и наши пороки. «Вчера вмазали немного», — прокашлявшись, скромно признался Евгений. «Да ну, с кем?» «С Роповцем знакомым. Хорошо посидели?» «Я заметил». «Да не, я не о том». «Так, за жизнь потрепались. Вот ведь, бляха мух, что сделали. Поделили нас». «Они сами по себе, и мы сами по себе. Нафига? Раньше вместе пахали все. Нормально было». А теперь поделили. Теперь только и делаем, что грыземся, до да палки в колеса друг к другу вставляем. Они на нас косятся, мы на них. Вроде одно дело делаем, в одной системе работаем. А нет, у них свой огород, у нас свой. И будьте любезны, нос друг к другу не суйте. Вон, мы с Серегой старые корешки. Можем стаканчик пропустить иногда, да и с ним уже не так, как раньше. Осторожненько друг на друга смотреть стали. Кому это надо? Черт его знает. «Только войны между нам не хватало. Для полного полового удовлетворения». Говорят, Роб выйдет скоро из милиции, по типу ФБР станет. «Во, чтобы совсем нас стравить. Нет, и глянь, бандиты-головорезы эти моментально к новым условиям приспосабливаются. Препятствия стороной обходят, а мы либо новые создаем, либо по старинке. На пролом». «Мы с Серегой вчера на эту тему долго размышляли». «Да, я догадываюсь, что ты дом не ночевал». Кончай прикалывать, ведь у гангстеров наших, доморощенных, знаешь, на каком уровне все поставлено? Впечатляет. Не, я, конечно, их не расхваливаю, их способности не преувеличивают, и правильно меня пойми. Но размах, разведка, контрразведка, и на такой высоте, что нам и не разглядеть, без всяких дел и бумаг. А мы все по старинке, источник в условленном месте, исключающем возможность записи, сообщил, тьфу, маразм бумажный. — Ну ты запишись к министру на прием, расскажи ему все, оплачьте в жилетку, может, он тебя от этих бумажек и освободит, тебя одного. — Все остришь, ничего, скоро на шкуре своей поймем, чем занимаемся. Женька закурил, убавил доцибил в бесконечной песне про Нинку и начал снова. — Вот ты думаешь, они вам занимаются, нахрапом? Черта с два, ты сам попробуй фирму обложить, у которой и охрана и покровительство чуть ли не в Министерстве внутренних дел. Это только дурачки бритоголовые заваливают и силой пытаются деньгу вышибить. Так их тут же и гасят, либо милиция, либо охрана. А грамотные ребята к наезду подолгу готовятся. Разведку проводят, своих людей туда устраивают, ё-моё, или уже работающих вербуют. И вербуют и никак, мы за спасибо, а за интерес, иногда за очень большой. На жизнь хватить может. Вот так. А помимо этого своих людей еще и в соседние группировки внедряют. «А нет ли у тех интереса к этой фирме, чтобы, не дай бог, не перехлестнуться?» «Тут кто первый? Ну, а случится перехлест. Оружие к бою и по окопам. У них тоже конкуренция. Ведь на одного коммерсанта 50 бандитов приходится. А хорошо жить — всем охота!» «Неужели?» Женька, не обращая внимания на мои реплики, продолжал. И при всем этом еще в своих рядах провокаторов искать надо. Вот тебе и контрразведка. И плюс ментов сученных, хорошо бы заиметь на всякий случай, вдруг там фирма что замышляет. И поверь мне, работают они не для галочки в отчете проворачивают. Верю, верю. Это я так. О банальном рэкете, о мелочевке. А ты прикинь-ка, что надо для крупных делишек на городском и тем более правительственном уровне а мы как 10 лет назад с пистолетом в кармане и фантазиями в башке бегали, так и сейчас бегаем, а одного фанатизма уже мало, да и тот на корню рубят. «Ну а твои предложения?» «А ну тебя!» «Кончай прочитать, Евгений! Ты мне что, знание жизни показать хочешь?» «Напрасно! И ничего мы не изменим, пока у нас этот, как его, коврово-одеяльный!» «Чего-чего? Совсем что ли с головой худо стало?» «Да бог с ним! Ты крысту поймал свою!» «Нет еще. Хитрая зараза, как лисица. Умудряется и печенье снять, и морду вовремя убрать. Я тут новый капкан купил. С шипами. Сегодня поставлю. Не уйдет». «Ты что, на печенье ее поймать хочешь? Так ты до пенсии эту крысу ловить будешь. Не до ее, до своей. Ее на мясо ловить надо, чтобы она сразу в него зубами вцепилась и не выпускала. Смени наживку». «Пробовала на мясо? Никак. Я же говорю, хитрая она, гадина». «Ну, тогда на что-нибудь другое». «Ладно, дерзай». Я поднялся с дивана и пошел к себе. Опять началась хандра. Может, от Женькиного выступления, а может, от плохой погоды. Так или иначе, но вернулся я в кабинет с твердым намерением вздремнуть. В счет будущих переработок. Но только моя голова коснулась крышки стола, как покой мой нарушил этот чертов телефон. Я нехотя снял трубку и пробормотал. «Да, слушаю. Я Ларин. А, Агнаса Сергеевна, вы уже приехали из деревни? Это прекрасно. Вот тут такая история приключилась. Ваш водитель, некто Афанасьев Олег, в пятницу, в районе трех-четырех часов, звонил из вашего аквариума. О, виноват, поста. Вы случайно не запомнили, кого он спросил?» «Запомнили? Неужели? Ах, имя редкое. Ну и какое там у нас имя? Отлично. Целую заочно». Я положил трубку. «Что-то знакомое было в этом имени». «Где я его слышал?» «Где?» Я уперся лбом в стол, интенсивно шевеляясь извилинами и пытаясь вспомнить обстоятельства, при которых я слышал это имя. «Ну, ну, еще чуть-чуть!» «Все, есть!» «Ха!» «Ну, Лариса Андреевна, неужели вы опять меня провели?» «Ладно, вы порезвились, теперь мы порезвимся!» Я быстро надел куртку, выскочил из отделения и побежал на остановку. Желание поспать мигом куда-то улетучилось. Не ломайте голову, пытаясь угадать, куда я собрался ехать. Не угадайте. Но я не буду вас утомлять. Так и быть скажу. Я ехал на обводной, в ателье по пошиву свадебных платьев. Итак, вы уже, наверное, поняли, какое имя я услышал. Такое редкое, такое красивое женское имя Кристина. Но в данный момент меня радовала не красота имени. Анжелика, к примеру, ничуть не хуже, а то, что я его знал потому как это имя – реальное звено в цепочке офис-грабеж. И как только я узнаю все остальное, то, что обычно прилагается к имени, то вполне возможно, узнаю и весь расклад. Будем надеяться, что ателье успешно функционирует и не взорвано, чтобы замести следы. Мои опасения не подтвердились. Ателье стояло, где ему и положено было стоять. В отделе заказов никого, кроме приемщицы, не было. Я поздоровался. Махнул удостоверением, на появление которого приемщица отреагировала без особого энтузиазма и суровым голосом произнес: Я разыскиваю особо опасную преступницу, совершившую 25 умышленных убийств, они известны: имя Кристина, пол женский, возраст в районе 25 имела честь недавно шить в вашем ателье свадебное платье. Вопрос: как бы мне с вашей помощью узнать все остальные данные этой веселой девчонки? «Когда она шила платье?» — вял спросила приемщица. «Я же говорю, недавно, то есть от шести до двух месяцев назад». Девушка нехотя поднялась со стула и вышла за занавеску. Минут через пять она вернулась с деревянным ящиком. «Ищите!» — она поставила ящик на угол стола. «Здесь за последние полгода». «Мерси!» Я пододвинул стул и начал рыться в квитанциях. Их было не так уж и много. Среди женщин-заказчиц попадали семена стариков мужского пола, шивших мужские костюмы в ателье свадебных платьев. Но это уже не мое дело. Пусть где хотят, там и шьют. А мое дело — Кристину найти. Закончив переборку квитанций, я держал перед собой единственный подходящий бланк, то есть содержащий в себе имя Кристина. А фамилия у нее была Арбакайте. Прошу прощения, привычка. Иванова. Хорошая фамилия, главное редкая. Отчество Николаевна. Адрес пока ни о чем мне не говорил. Я переписал все данные в свой блокнот, вернул ящик и свалил из ателье. Выйдя на улицу, я вдруг вспомнил о такой маленькой тонкости, как смена женщиной фамилии при замужестве, таков древнеобычай. А раз так, придется вернуться в ателье и позвонить в адресное бюро. Что я и сделал, почти тут же с быстротой шаровой молнии, но с такой же быстротой, пролетев мимо кассы, я развернулся и снова оказался на улице. Кристина наверняка по жизни была лентяйкой и вряд ли так уж спешила поменять паспорт. А вот мне теперь из-за ее лени и нерадивости придется тащиться в ЗАГС, а то и по дворцам бракосочетаний бегать. И мне еще крупно повезет, если она зарегистрировалась по своему месту жительства, а не по месту жительства будущего своего супруга. В противном случае мне придется действовать в открытую, что крайне нежелательно. В принципе, если адрес известен, вычислить фамилию и расплюнуть, но это может привести к ненужной рекламе, а люди, совершившие убийство, склонны держать ухо востро. Поэтому лучше дольше, но лучше, как говорил великий Ленин. Поедем в ЗАГС, потом в Дворец, потом в другой и так далее. ЗАГС располагался в небольшом одноэтажном здании. Я добрался до туда примерно через час, хотя на машине доехал бы всего за 10 минут. Что делать? Днем общественный транспорт ходит не так регулярно, как вечером, а то и вообще не ходит. В ЗАГСе от меня потребовали письменный запрос, но я опять рассказал историю про 25 изуродованных трупов, после чего мне поверили. Сегодня был счастливый для меня день. Кстати, вы сами, наверное, нередко замечали. Либо все с утра и до вечера удается, либо нет. Таков закон. И хотя я не верю в приметы, но, черт возьми, с этим явлением спорить трудно. Одним словом, Кристина Иванова регистрировалась именно здесь. И теперь она не Иванова. Да. Но почему я такой тупой и недогадливый? Нет. В Нира Вульфы я не пойду, разорюсь. Ведь говорила же мне Лариса Андреевна, что давняя подруга попросила ее устроить мужа на работу надо быть внимательным. Но ничего, главное результат, а не затраты. Зато я узнал, что Кристина Иванова вышла замуж за менеджера фирмы «Эспаньола» Александра Трофимова.